Я подошел к письменному столу, на котором стоял телефон, снял трубку. И когда отозвалась, телефонистка назвал номер. Немного спустя я услышал знакомый голос. Вольф встал, подошел ко мне и взял трубку. «Это вы, фриц спросил он. «Мы тут задержимся». «Нет, со мной все в порядке. Я не я не знаю, представления не имею, когда он закончил». «Нет, к сожалению, его увезли в тюрьму». кто он поделывает наше растение. Хорошо. Нет, это им не победит. Вероятно. Попробуйте. Я перестал прислушиваться, потому что мое внимание привлекло нечто другое. Так, без особой причины, я поглядел в окно. И вдруг увидел, как одна из веток у самого окна покачалась немного и успокоилась. Я, конечно, не ботаник и не лесник. чтобы разбираться в растениях, но здравый смысл подсказывал мне, что ветка, с которой облетели все листья, просто так без причины качаться не будет. Поэтому я сделал вид, будто ничего не заметил, лениво повернул голову к Вольфу, послушал еще немного, о чем он говорит, не спеша встал и пошел через комнату в кухню. Там выключил свет, потихоньку открыл заднюю дверь и выскользнул наружу. Кемень была кромешная, но через полминуты мои глаза свыклись с ней. Я машинально поправил кобуру с пистолетом под мышкой и осторожно двинулся вперед. Ветер шумел так сильно, что расслышать что-нибудь было просто невозможно. Когда дошел до угла дома, из-за него кто-то вдруг выскочил и бросился на меня. Крепкий кулак довольно чувствительно ударил меня по затылку. Я хотел ударить нападавшего по почкам, но промахнулся и попал ему в бедро. Он тоже попытался провести боковой удар, но я вовремя ушел, пригнувшись, и кулак его пришелся в пустоту. Когда он развернулся, чтобы начать новую атаку, я узнал его. Помощник Энди Гус Требул. Я отступил на шаг и сказал, «Я, конечно, не прочь немножко побоксировать на сон грядущий, и настроение у меня подходящее». «Но чего вам так хочется помахать кулаками?» — желал бы я знать. «Мне доставило бы большое удовольствие наша схватка, если бы я знал ее причину!» «Вы коварный негодяй!» — двулечный тип лжец! — воскликнул Гус. «Ваши обвинения мне не совсем понятный с достоинством ответил я. «Кого же я обманул, по-вашему? Тыткерна, его дочь или еще кого? «Вы притворялись, будто помогаете ему, будто вы на его стороне, а теперь помогаете закатать его окончательно». «Ах, вот в чем дело! Итак вы полагаете, что мы обманули Энди?» «Разумеется, обманули. А как же еще?» «Послушайте, друг мой...» Я опустил руки, которые все еще держал перед лицом, готовые отразить удар. «Вы явились очень, кстати. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Вы, правда, сильно заблуждаетесь». Но человек вы, кажется, отличный. Пойдем-ка в дом и поговорим с Неро Вульфом. С негодяями не разговариваю. Вы наблюдали за нами через окно. Почему? Хотел знать, что вы делаете в домике у Энди. Вы могли узнать гораздо проще. Надо было просто зайти и спросить у нас. но не делаем там абсолютно ничего. Мы просто сидим. Энди нам нужен до зарезу. Мы собирались забрать его с собой, и он был не прочь уехать с нами, но полиция не разрешила. Все это бесстыдная ложь. Ваша воля думать все, что угодно, но было бы лучше, если бы вы все-таки вошли в дом и сказали мистеру Вульфу в лицо, что он бандит, коварный негодяй и лжец. Или вы боитесь? Боюсь, переспросил он. Это просто смешно. Гус повернулся, подошел к двери на кухне, открыл ее и вошел. Я последовал за ним. Из соседней комнаты раздался грозный голос Вульфа. «Арки! Кто к черту?» Мы вошли в гостиную. Вульф закончил свой телефонный разговор, мельком взглянул на Гуса, а потом на меня. «Где вы его нашли?» Я махнул рукой там, на улице. «Как ведь я начинаю доставлять вам всех требуемых лиц». Нам понадобилось 10 минут, чтобы убедить Гуса Требла в том, что мы ведем честную игру. И хотя Вульф при этом использовал немало ораторских приемов...